В третьем сменяется удивлением, в четвёртом иронической улыбкой, а в пятом, семнадцатом, восемьдесят шестом и сто пятидесятом превращается в равнодушие, как будто навстречу автомобилю несутся не новые, не знакомые города неведомой страны. Обыкновенные железнодорожные станции с обязательным колоколом, ципетельником и дежурным в красной шапке. Через город проходит главная улица. Называется она обязательно либо Main Street, что так и означает главная улица, либо State Street, улица штата, либо Бродвей. Каждый маленький город хочет быть похожим на Нью-Йорк. Есть в Нью-Йорке на 2.000 человек, есть на 1.800. Один Нью-Йорк нам попался даже на 900 жителей. И это был настоящий город. В жители его ходили по своему Бродвею, задрав носы к небу. Ещё неизвестно, чей Бродвей. Они считали главным свой или нью-йоркский. Архитектуры домов на главной улице не может доставить глазу художественного наслаждения. Это кирпич, самый откровенный кирпич, сложенный в двухэтажные кубы. Здесь люди зарабатывают деньги и никаких отвлечённых украшений не полагается. Эта нижняя часть города называется бизнес-центр, деловой центр.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 Город был так переполнен машинами, что не нашлось места ещё для одной. Всего только одной машины. Характер маленькому американскому городу придают не здания, а автомобили и всё, что с ними связано: бензиновые колонки, ремонтные станции, магазины Форда или General Motors. Эти черты присущи решительно всем американским городам.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 Вывески аптек и гаражей будут пылать тем же неоном или аргоном. Главная улица по-прежнему будет называться Бродвей, Main Street или State Street. Разве только дома будут построены из другого материала. Residential part, жилая часть города совсем уже пустынна. Тишина нарушается только шорохом по крышах пробегающих автомобилей.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 Золотистое слоя опавших листьев лежит на квадратиках газонов, а приятные домики сияют под светом осеннего солнца. Иногда та часть residential park, где живут обеспеченные люди, производит оглушительное впечатление. Здесь такая идиллия богатства, что кажется, это может быть только в сказке. Черные няньки в белых передниках и чепчиках прогуливают здесь маленьких джентльменов. Рыжеволосые девочки с синими глазами катят легкие желтые обручи. Прекрасные туринг-кары стоят у богатых особняков.